и поставить его на холод. Аджинки залить горячей водой, прокипятить 5-10 минут, процедить, в приготовленный отвар добавить мёд, дать ему раствориться, влить отжатый сок, размешать, полученный напиток охладить. Клюква 30 г, мёд 20 г, вода 250 мл. Картофельный сок с клюквой. Картофель очистить, натереть на мелкой тёрке. И через марлю отжать сок в банку, накрыть её и оставить на час, чтобы отстоялся корёкмал. Затем осторожно слить сок в другую банку, смешать его с клюквенным морсом и добавить немного ванилина. Картофельный сок 20 г, клюква 20 г, вода 0,2 л, сахар 15 г, ванилин. Слейте с морковью и репой. Репу и морковь очистить. Репу отварить кипятком и натереть на тёрке с крупными отверстиями. Затем добавить сливки, мелкорубленные орехи и довести до кипения. Подать в холодном виде. Морковь 100 г, репа 50, сливки 100, грецкие орехи или миндаль, ядро 60 г. Актас с сливовым соком. Сахар растворить в воде, довести до кипения, добавить ванилин. Охладить и соединить с пахтой и сливовым соком. Напиток подать в холодном виде. Пахта 100 граммов, сливовый сок с мякотью 0,08 литра, сахар 40 граммов, вода 0,04 литра, ванилин 0,01 грамма. Пахта с клубникой. Клубнику перебрать и промыть. Воду соединить с пахтой, добавить сахар, довести до кипения, охладить до 50-60 градусов Цельсия. Клубнику залить подготовленной смесью и выдержать в течение 1-2 часов. Подать в холодном виде. Так-то. 100 г клубники, 80 сахар, 40 вода 0,4 л. Отвар пшеничных отрубей. Отруби опустить в кипящую воду, проварить в течение часа, дважды процедить через частое сито или марлю, первый раз отжимая, а второй нет. Вода 30 л, отруби пшеничные 40 г. Напиток из овсяного мёда и лимона. Овёс перебрать, хорошо промыть, залить холодной водой, довести до кипения и настаивать в тёплой вместе 3-4 часа. Цедру лимона натёртую и натёрки, залить частью овсяного отвара, довести до кипения и дать настояться. Затем отвары соединить, процедить Охладить до 30 градусов Цельсия, добавить сок лимона и мед. Напиток подать теплым. Овес 43 грамма, мед 10 граммов, лимон 1 десятая, вода 3 десятых литра. Напиток из овса, изюма и урюка. Овес, изюм, урюк хорошо вымыть, сложить в кастрюлю, залить водой, довести до кипения и настаивать в теплом месте 3-4 часа. взять 43 г изюма, 10 г урёк, 10 вода 0,3 л. Напиток из овса, урёка, изюма, инжира и мёда. Овс, изюм, урёк, инжир помыть, инжир порезать на дольки, всё сложить в кастрюлю, залить холодной водой, довести до кипения и настаивать 3-4 часа. Затем процедить, охладить, добавить мёд. овёс 43 г, рюк 10 г, инжир 10 г, мёд 5 г, вода 0,3 л. Напиток из овся и шиповника. Плоды шиповника помыть и подолочь, овёс перебрать, хорошо помыть, залить холодной водой, довести до кипения и настаивать 3-4 часа. После 2-часового настаивания взять часть овсяного отвара Довести до кипения, всыпать шиповник, закрыть крышкой и кипятить 5-10 минут. Настаивать 2 часа. После настаивания напитки соединить и подавать в теплом виде. Овес 43 грамма, шиповник 20 граммов, вода 0,3 литра. Напиток из овса, шиповника, изюма и меда. Плоды шиповника помыть и потолочь. овес, изюм перебрать, хорошо помыть, залить холодной водой, довести до кипения и настаивать 3-4 часа. После двухчасового настаивания взять часть овсяного отвара, сыпать в шиповник, закрыть крышкой и кипятить 5-10 минут. Затем настаивать 1,5-2 часа. После настаивания напитки соединить, добавить мед и подавать в теплом виде.